Глава 9. Я должен был это сделать в строго определённый момент. Чуть раньше или чуть позже и то и другое было бы одинаково гибельно. Когда стена выросла перед самолётом, и я мог уже рассмотреть сочленение блоков, я решил, что теперь будет в самый раз, и кулаком ударил по кнопке катапультирования. Бам! Последовательность событий была слишком стремительной, чтобы уследить за ними. Но это сработало. Прозрачная маска защёлкнулась перед моим лицом. Фонарь отлетел вместе с треском взрывчатки. Осидение хлопнуло меня с такой силой, что у меня возникло ощущение, будто мой позвоночник сократился вдвое. Совсем как в замедленной съёмке, я проплыл вверх и прочь от самолёта. Впереди передо мной отвратительно долгое мгновение голый камень стены, а затем я перелетел через неё. И теперь впереди было только тёмное небо. В самой высокой точке моей дуги у меня за спиной снова раздался треск. Подняв голову, я увидел взвивающийся за мной белый столб парашюта. Я падал а крыши зданий выглядели находившимися очень близко подо мной парашют раскрылся с шуршанием сиденье отпустило меня и в следующий миг этого зубодробительного спуска мимо пронеслась стена какого-то здания сиденье ударилось о землю и перевернулось купол парашюта медленно опустился завернув меня в свои складки должен сказать Что в тот момент я вообще ничего не видел и не делал. События развивались даже быстрее, чем я планировал, а этот последний аккорд был просто ошеломляющим. Разинув рот, я жадно глотнул воздух, потряс головой и наконец собрал достаточно здравого смысла, чтобы ударить по кнопке быстрого освобождения и сбросить ремни аварийного устройства. После этого я пополз держая голову как можно ниже, я наконец выбрался из-под прошют. Мущина и женщина стояли на противоположной стороне улицы и пялились в моём направлении. Больше никого не было видно. Признаки активности доносились вроде бы с другой стороны. Из-за обрисовывающейся позади меня большой чёрной стены пламя осветило небо, вился дым, я слышал громкие хлопки загорающих собой припасов. Здорово. "Спутали новое снаряжение", крикнул я зрителям, и повернувшись с рысью, скрылся за углом. В тёмном подъезде я стянул себе комбинезон и бросил поверх него шлем. Непознанный и свободный я зашагал к робот-отелю. "Блестяще задумано, джим", сказал я, и слегка потрепал себя по плечу. И в тот же миг сообразил, что теперь я нахожусь вне базы. И должен найти способ вернуться туда до рассвета. Я поспешил вытолкнуть эту мысль из головы. В первую очередь, в первую очередь надо. Я должен был отделаться от настоящего Васку для того, чтобы в безопасности взять на себя его роль. Он шевелился, когда я вышёл. Ёрзу в постели мотал головой из стороны в сторону. Гипнотический транс истощался, и он боролся с ним. И робот-чистильщик помогал ему в этом. Он уже убрал в номере, а теперь пытался застелить постель вместе с Васко на ней. Я одвинул его сапогом, селись в кнопку вернуться позже и заказал обед на двоих. Чтобы отвлечь подсознание Васко от беспокойства. Я сделал ему сильнейшее мучение, что он прошлялся 2 дня без еды и что это лучший обед, какой он когда-либо за всю свою жизнь получал. Он причмокивал, похахатывал и урчал от восторга, когда ел, а я лишь ковырял в своей тарелке. В конце концов я оттолкнул её и заказал крепкий напиток в надежде на то, что алкоголь стимулирует мои мысли, и они сложатся в какой-нибудь внятный план. Что мне делать с моим спутником, который сейчас счастливо запихивал еду в свою резиновую пасть? Его существование являлось постоянной угрозой моему существованию. Вот умение и лестность только для одного Васко Хулио убить его это было достаточно легко прошленить его в ванной пропустить части тела и галоны крови через дуговую печь и от него останется лишь пригоршня золы искушение было велико он разумеется убил за свою жизнь достаточно людей чтобы это можно было назвать правосудием Однако хладнокровные убийства просто не мой стиль. Я убивал в порядке самообороны, не стану отрицать. Но я всё же сохраняю немалое уважение к жизни во всех её формах. Теперь, когда мы знаем, что по другую сторону находится столь большое небо концепции загробной жизни окончательно перекочевала в исторические романы вместе с другими концепциями забытых религий. С исчезновением рая и ада мы столкнулись с необходимостью создавать рай или ад прямо здесь. Что ж, с нашей наукой, методотехникой и вспомогательными дисциплинами мы сумели продвинуться вперёд, и жизнь на цивилизованных планетах сейчас лучше, чем была когда-то в чёрные времена суеверий. Но вместе с тем пришло сознание того, что у каждого из нас есть только короткий опыт с ярким светом сознания в бесконечной тёмной ночи и вечности, а поэтому мы должны уважать существование всех остальных. И самый преступный акт, который только можно вообразить, это прекращение жизни одного из носителей сознания. Клезынцы относились к мыслящим существам иначе. коейт моя изрядно наслаждался, подсыпая им в буксы песок, но я всё равно не мог думать иначе. О том не мог принять лёгкий выход, не изведя заляпанного подливкой васку до уровня составляющих его молекул. Если бы я это сделал, это было бы ничем не лучше, чем они, и ввязался бы в старую игру с елеми оправдывающими средства. И начал бы скатываться наклонной плоскость. Я вздохнул, глотнул из своего стакана, и иссявавшие мне чертежи дуговой печи растаяли и исчезли. Так что же тогда? Я мог бы приковать его к пещере с автоматическим пещероздатчиком, если б в моём распоряжении была пещера и всё прочее отпадает. Если бы у меня было время, я, правда, с немалым трудом мог бы изменить внешность Васку и всадить ему в мозг ложную память, а потом же садить его в тюрьму или в трудовой отряд или в сумасшедший дом, наконец или ещё куда-нибудь. Отличный план, если не принимать во внимание, что у меня не было времени для совершения чего-либо столь сложного. Я должен был закончить дело до утра или раньше. Если не хотел перечеркнуть всю уже проделанную работу по созданию и внедрению лжевоску, командование базы, вероятно, уже занялось перекличкой, так что мне прежде всего следует подумать о способе попасть обратно в глупость, нежели беспокоиться о своём свинском спутнике. Я заметил, что живот у него начал выпячиваться, и отключил аппарат. Он откинулся на спинку стула, вздохнул и рыгнул без видимой к тому причины. С противоположной стороны комнаты раздался шорох, открылась панель и вкатился робот-чистильщик. "Нельзя ли мне устроить у вас хорошую чистку?" прошептал он сексипильным контральто. Я сказал ему, что он мог бы сделать, но он не был надлежаще оборудован для выполнения инструкций такого рода, а потом только щёлкнул и жужжал, пока я не приказал ему заняться работой. Я мрачно следил за тем, как он суетливо убирал постель, когда в восьмее вдруг забрежжила первая искра идеи. Васко Коста волствовал робота целый день без всяких неприятностей. Сколько же можно держать его здесь? Теоретически вечно, если будет внесено достаточно денег на счёт за номер, но под гипнозом его нельзя продержать больше, чем день другой, если я не буду подкреплять внушение или можно Прежде чем я смогу принять окончательное решение, я должен проникнуть в центр управления отеля. Эта идея может оказаться результативной. Я оставил Васку смотреть по телевизору историческую космическую оперу, внушив ему, что ничего более прекрасного он никогда не видел, вполне возможно, что это было правдой. Нагрузившись инструментами, я отправился в поход. Позади номеров должна была находиться служебная лестница для роботов. Еона несомненно была узкой, тёмной и пыльной. Да и как бы ни был механизирован этот отель, построили его человеческие существа, и они, разумеется, могли ремонтировать его, если понадобится. Побродив немного по нижним коридорам, я обнаружил неподалёку от входа скрытую дверь, замаскированную за мощеной скважиной. Дверь шла вровень со стеной и очерчивалась панелями. Ио спланировали так, чтобы поддерживать вымысел, что отель на 100% управляется роботами. Я потратил довольно много времени на то, чтобы удостовериться, что здесь нет клопов и гораздо меньше над открыванием самой двери. Замок был анекдотом. В поле зрения никого не было, когда я проскользнул в приоткрытую дверь и закрыл её за собой. Я почувствовал себя тараканом. Внутри радиоприёмник Электронные устройства свисали, выпирали, вспучились. Кабели и провода завивались в кольца и изгибались в жуткие электроспагетти. Катушки с лентами щёлкли и жужжали, компьютеры, релезы и колеса размыкались, бежали зубчатые передачи. Это был весьма впечатляющий мист. Я скитался по этим электронным дебрям, изучая поясняющие записи И перешагивая через боксы, в которых отдыхали сменившиеся дежурство роботы, пока не нашёл то, что можно было назвать центром управления. Там было даже сиденье перед пультом, сработанное для человеческого тела. Я свалился на него и приступил к работе. Путешествуя через эти механические джунгли, я обмозговал свой план и теперь знал, что мне следует делать. Сперва электронные клапаны в номере Васко. Я не хотел, чтобы номер наблюдали или прослушивали. Найти цепи подслушивания было достаточно легко. Имелся даже экран монитора, который можно было соединить с любой из них. Я иisпробовал его и убедился, что клопы имеются во всех номерах отеля. В некоторых из номеров происходили кое-какие интересные вещи, но я никогда особенно не увлекался вуайеризмом, предпочитая наблюдение участию. К тому же я теперь был женатым человеком, а время шло быстро. Все цепи подслушивания сходились и исчезали в кабеле, проходившем через стену и шедшем в местное полицейское управление или в иное государственное учреждение, что и подало мне некую мысль. У меня не было времени всаживать звуковую дорожку в ленту, чтобы накачивать в цепь подслушивания липовую информацию. Гораздо проще было достигнуть этого путём скармливания сигнала из другого номера в провод из номера занимаемого Васко. Судя по тому, как всё тут было оборудовано, каждый клоп применялся для слежения за определённым, единственным номером по причине, лучше известной построившим всё это. Существовал примерно один шанс на 10.000, что когда-нибудь заметить, что из двух номеров идёт один и тот же сигнал. И это соотношение было достаточно хорошим для меня. К тому же, свыше половины номеров пустовало, что ещё больше улучшало соотношение. Теперь Васко не могли видеть и слышать. За номер и за всё прочее заплачено. Но прежде чем уйти, я оставляю достаточное количество денег, краденных, конечно, чтобы протянуть, если понадобится год. Теперь нужно было найти способ удержать вас в номере на данный отрезок времени. Я со своим обычным ображением уже изобрёл такой план. К цепи динамика к номеру был подключён маленький магнитофон и таймер. Всё это было замаскировано в путанице других цепей и компонентов. Я снабдил магнитофончик надлежащей записью, поставил таймер и включил его. за этим бросился обратно в номер, чтобы посмотреть, как начнёт работать моё творение. Васку всё ещё сидел, приклеив глаза к телеэкрану, но вздыхал, когда могучие космические корабли в лихорадке разрушения обрушивались друг на друга. Шипело, бласт-пушка, бушевали бешеные энергии и сквозь всё это прорезался мой записанный голос. А теперь, Васька, слушай, слушай внимательно. У тебя был долгий трудный день, и ты хочешь спать. Ты зеваешь. Ты собираешься отправиться на боковую. Сейчас ты заснешь крепким сном, ибо завтра будет новый день. Это была большая ложь. Ибо завтра не будет нового дня. Во всяком случае для дорогого Ваську. Снова будет то же самое. Всё повторится. Сначала Он будет убаюкан, погружён в глубокий сон и даже в более глубокий транс моим утешающим голосом, и пока он будет пребывать в трансе, ему будет приказано, чтобы он забыл этот день и снова вернулся к нему, так что он никогда не проснётся утром своего последнего дня в увольнении перед явкой на активную службу. Он проснётся с лёгким похмельем от празднества последней ночи и не станет ничему труждать себя. Просто поваляется в номере отеля, поешь, немного почитает, посмотрит телевизор и отправится спать пораньше. Так он будет проводить время, получая от удовольствия, пока не нарушится программа. Это был чудесный план. защищённый насколько возможно от дурацких случайностей я оскрмил половину своих ликвидных фондов в копер уплаты и баланс на стенном индикаторе подскочил до астрономической цифр чувствуя себя счастливым я немедленно вышел из номера и повесил на дверь табличку не беспокоить а затем я впал в депрессию вернулся снова зажёг свет Я огляделся в поисках бутылки, до сих пор снабжавшей меня столь отменным вдохновением. Ой, Васк тот лично позаботился о ней. Но как мне вернуться тайно на эту теперь втрое бдительнее охраняемую базу? Та высокая каменная вырисовывалась в моём мозгу ещё более высокой, чем в действительности. Я наделал шуму, перебираясь через неё, и поднял по тревоге всех Было бы очень мило, если бы я мог вернуться без чего-либо, видимо, прокравшись, скажем, под стеной. Ой, об этом не могло быть речи. Землеройные работы, удаление земли и тому подобное это не то, что можно совершить за несколько часов. Угнать самолёт, перелететь и спрыгнуть на парашюте и быть подстреленным ещё до приземления. Да, для того, чтобы проникнуть на базу или покинуть её Вряд ли можно было выбрать худшее время. Караулы будут усиленными, часовые подозрительными, а вся база будет кишать солдатами. Но может быть, именно это давало мне ключ к решению задачи. Обратить их силу против них, воспользоваться их многочисленностью, чтобы нанести поражение злюдов в гигантских масштабах. Но как? Ответ пришёл достаточно быстро. Так как проблема была правильно изложена, я собрал требуемое снаряжение. Оно было довольно объёмным. Затем сложил его в большой чемодан, который снабдил устройством для саморазрушения понадобится личина, ничего особенного, просто чтобы спрятать мою реальную присвоенную внешность. Ах, до каких уровней обмана приходится подниматься. Доверху застёгнутое длинное пальто скрыло мой мундир Моя пилотка отправилась в карман, её заменила широколобая шляпа, а моя старая, верная седая борода устроилась на моём лице на мордникем анонимности. Глубоко вздохнув я выпил капельку и выскользнув из номера, заперев за собой дверь, а ключ сунул в карман. Проходя мимо мусоропровода, я швырнул туда ключ, и вспышкой мгновенного уничтожения осветило мне путь. Это я на приличное расстояние я остановил робота-такси и сунул на него свой чемодан. "База, глупость, главный вход", приказал я, и мы поехали. Безумие, возможно, но это был единственный способ. Не то, чтобы у меня нескребли кошки на душе, стараясь вырваться на свободу. Рассвет уже высветил небо, когда мы катили по подъездной улице под высокими фонарями. туда, где вооружённый Зубовчесовой подозрительно глядел на нас, поглаживая своё оружие. База закрыта, заорал лейтенант, распахивая дверцу такси. Что вы здесь делаете? База, произнёс я дрожащим голосом, довольно плохо имитируя статический фальцет. Разве это не центр морковного сока лиги естественного здоровья? Это такси привезло меня не туда. Лейтенант фыркнул, Я отвернулся, а я воспользовался этим, чтобы прокатить парочку гранат между его кривыми ногами и ещё пять шурнул за ним вслед. Первые гранаты ещё не успели взорваться, как я натянул противогаз поверх своей шляпы. О-хо-хо. Обстановка становилась деловой. Гранаты были заряжены отличной смесью затемняющего сознание газа, веселящего газа и дымообразователя. Слеплённые, смеющиеся, ругающиеся и кашлющие солдаты спотыкались вокруг меня. Некоторые из них разряжали свои пистолеты. Я проложил себе дорогу сквозь их расстроенные ряды, добрался до главных ворот, поставил свой чемодан и открыл его. Кумулятивные снаряды имели клейкую основу и прилипали к воротам, когда я пришлёпнул их на место. Реактивный снаряд ударил в ворота и шрапнель порвала моё длинное пальто. Я рухнул на землю, выхватил две дымовые гранаты и бросил их за спину. До того, как поднялся дым, я успел мельком увидеть приближающийся отряд, который всё ещё находился за пределами загазированного района. Солдаты стреляли на бегу. Ещё две бомбы с затемняющим газом оказались очень, кстати, В такой же темноте что и все прочие я нащупывал капсулы и соединял их с радиопотровными устройствам время время убегало слишком быстро за воротами несомненно уже подняли тревогу и теперь там меня будут ждать но я зашёл слишком далеко чтобы отступать я закрыл чемодан опять же на ощупь схватил его в охапку осторожно проследовал вдоль стены и нажал кнопку передатчика у себя в кармане В темноте грохнули взрывы, за ними последовал лязг стали. Будем надеяться, что в воротах проделано отверстие. Я спотыкаюсь, вернулся к входу сквозь звуки бедлама, окружавшие меня в темноте.